Глава 225. Великая битва, часть 1. Не меняя курса, Теодор продолжил двигаться к центру пылевого облака. Чем ближе он к нему подбирался, тем плотнее становилась пылевая завеса, мешающая зрению. Однако этот дискомфорт продолжался недолго, так как вскоре путь был открыт. А произошло это благодаря тому, что сила й о л с а бога ветра, бессознательно повиновалась воле Теодора Миллера. Тео понял это и стал использовать предоставленную возможность уже вполне целенаправленно. «Разлетись!» «Я знаю», — ответил ветер. Это отличалось от маги, и которая искусственно контролировала потоки ветра. Данное явление больше всего было похоже на то, будто сам мир следовал словам Теодора, убирая пыль с его пути. На земле можно было увидеть измельченные остатки солдат. Некоторым удалось выжить, но большинство из них были ранены и пребывали на грани жизни и смерти. Однако Теодору некогда было заниматься ими. «Там». В м е с т е где полевое облако брало свое начало, стояла в н у ш а ю щ а й ужас силовическая фигура. Теодор все еще находился на некотором расстоянии, но даже отсюда находил этот вид потрясающим. Мужчина держал в руках огромный меч, который был таким же большим, как и он сам, напоминая при этом небольшую гору. От одного только взгляда на него у слабого человека могло бы остановиться сердце. Это был пан и л и о н и с четвертый меч империи собственной персоной. Холод. Суперчувствительность Тео говорила ему, что этот противник находится на совершенно ином уровне. Если он подойдет еще ближе, то подвергнется риску моментально расстаться со своей жизнью. По шее позвоночнику Теодора пробежали мурашки, заставляя его вздрогнуть от холода. Разве между двумя мастерами могла существовать такая разница? Интенсивность угрозы, которая исходила от пана Элеониса, была втрое выше того, что он чувствовал от м а р г и с а Ферганы. Это был настоящий враг Мелтера. Истинный меч и м п е р и а н д р а с Подавив желание сбежать куда подальше, Теодор остановился на расстоянии в несколько десятков метров от него. н Если он приблизится еще немного, то ж е может не успеть среагировать на атаку мастера меча. Итак, он выбрал среднюю дистанцию, на к о т о р о й мог среагировать на любую ситуацию. о п о з д ы в а е ш ь Тяжелым тоном поприветствовал пан Илеонис. Я уже собирался снова пустить в дело свой меч. В его г о л о с е не читалось ни единой нотки блефа. В то же время, несмотря на то, что именно он стал источником настоящей катастрофы, Пан л е о н и с выглядел весьма расслабленно. Его с и л а было д о с т а т о ч н о чтобы поколебать саму землю. Было уничтожено шесть или семь холмов, а потери среди солдат, пострадавших от ударной волны, оценивались в пределах двух-трех тысяч. Подобно разрушительная сила была вполне сопоставима с магией седьмого круга. «С чего бы вы решили дождаться меня?» «Когда я таких обещаний не давал?» — произнес Теодор со слегка побледневшим лицом. Он нервничал, поскольку был шокирован столь нелепо разрушительной силой. Ему оставалось лишь надеяться, что пан Леонис не мог использовать эту силу так часто, как хотел. Однако реакция мастера меча оказалась совершенно неожиданной. «Не давал? Неужели?» — переспросил он с улыбкой на лице. Увидев это, у Тео начали появляться смутные сомнения касательно происходящего. И он тут же постарался успокоиться. я разве не ты пригласил меня на эту битву?» Услышав столь неожиданные слова л е о н и с а лицо Тео застыло. Четвертый меч уже знал с у щ е с т в о в а н и и сообщника. «Вокажитесь уже, сэр Клоис, не стесняйтесь. Если вы планировали элемент неожиданности, то должны были атаковать раньше. Сейчас уже слишком поздно. Фу, быстро ж ты заметил!» Разоблаченный р е н д е л ь ф с обозданием появился на поле боя. Так и всегда он был облачен в доспехе и сжимал в руках два небольших меча. р е н д е л ь ф появился прямиком позади Пана Элеониса, стоявшего напротив Теодора. Конечно, было бы куда лучше подобрать б о л е е удобное место для нанесения неожиданного удара, но даже такую возможность они не могли упустить. Однако, несмотря на то, что Пан л е о н и с находился в смертельно опасной ситуации, он сохранял абсолютное спокойствие. Значит, ц э р Кловис, вы планировали это с самого начала. Не буду отрицать. Одно дело, в т о р о е меч, но совсем другое ты. Конечно, ваша способность ауры не совсем удобна для меня. Впрочем, не знаю, как насчет один на один, но сражаться с несколькими противниками мне совсем не с руки. И л и о н и с хладнокровно признал то, что находится в невыгодном положении, а затем кое-что вытащил. Это был серебряный ключ, источающий сильно магическую энергию. Ключ был размером с два или три пальца взрослого мужчины, однако в руке пана л е о н и с а он казался совершенно крошечным. «И так я кое-что подготовил как раз на случай возникновения подобной ситуации. Возьмите, сэр Кловис». «Что? А... А?» р е н д е р ь ф поймал ключ, брошенный ему паном Элеониса. т е й д о р быстро использовал на нем оценку, однако это был обычный предмет, не обладающий никакими специальными функциями, кроме употребления по назначению. Прочитав короткую сводку... Теодор интуитивно понял, что задумал пан Элеонис. «Этого не может быть». Словно решив подтвердить догадку Теодора, пан Элеонис разразился жутким смехом и произнес. «Надеюсь, вы не считаете, что кандалы Ребекки обыкновенные. Это произойдет через час. Нет, даже раньше, минут через 45 Если вы, с т р Кловис, не освободите ее от оков, от нее не останется ни кусочка». «Что?» В отличие от изумленного Теодора, гнев Рэндальфа был тихим. «Черт бы тебя побрал!» с к р е ж е т н у в зубами, произнес бывший наемник. «Как бы там ни было, но она твоя ученица! Как ты мог решиться на такую гнусность?» «Предательство, сэр к л о в е с намного н а хуже. Разве не так?» Ответ пана Иллиониса был все таким же расслабленным, даже несмотря на то, что прямо перед ним стоял враг, жаждущий снять с него кожу. Четвертый меч просто пожал плечами, и следующим своим предложением з а с т ы в и л р е н д е л ь ф а выбирать между двумя ужасными вариантами. «Итак, что вы намерены делать? Время уходит!» р е н д е л ь ф крепко сжал свое мече. Он знал, чего добивается противник, но если он уйдет, Теодор вынужден будет противостоять этому монстру один на один. Как ранее уже упоминалось, со вторым мечом им лучше было даже не встречаться. Однако р е н д е л ь ф был уверен, что одолеть Пана и л и о н и с им вполне по силам. Но вот если они разойдутся, то вероятность поражения увеличится в разы. Его сестра или союзник. Разум Рэндальфа застыл, поскольку он не мог сделать выбор. Однако Теодор ничуть не колебался даже в этой ситуации. и р е н д а л ь ф иди спаси свою сестру». «Что? Но! Ты тратишь время. Я постараюсь сделать это в одиночку». Призвав Рэндальфа уходить отсюда, Теодор шагнул вперед. Чувствуя на себе дополнительное бремя, р е н д а л ь ф будет постоянно отвлекаться, и не сможет показать все, на что способен. Наемник тоже это понимал, а потому, закрыв глаза, повернулся спиной к Теодору. «Прости, я скоро вернусь!» Коротко извинился р э н д е л ь ф и молниеносно исчез. Впрочем, Теодор не ожидал, что его возвращение будет с в о е в р е м е н н о Пан л е о н и с был не настолько глуп, чтобы держать Ребекку где-нибудь поблизости. Чтобы дождаться своего товарища, Теодору пришлось бы сражаться против четвертого меча Империандрас, не менее 30 минут. Спокойно оценив текущую ситуацию, то е о снова посмотрел перед собой. Его противником был огромный рыцарь, чей рост превышал 2 метра, и чей меч практически не уступал ему самому. Должно быть, и Леонис и вправду был способен одним ударом уничтожить г о р у Нет. Это было очевидно от одного только взгляда на него. Присутствие пана и Леониса было слишком ощутимым. Кстати, его двуручный меч. Разве им вообще можно фехтовать? Длина данного клинка достигала двух метров. и выглядел н как обычный двуручный меч. На нем не было никаких узоров, а его отталкивающий внешний вид лишь усиливался грубой рукоятью. Средний двуручный меч весил около двух с половиной килограммов, но этот образец явно выходил за все общепринятые стандарты. Сколько же он висел? 20 килограммов? 25? Ровно 34 килограмма 200 грамм. Сообщил пан л е о н и с увидев направление взгляда Теодора, после чего холодно добавил. Он выкован путем смешивания метеорита и а д а м а н т и я Я в двадцать раз тяжелее вычинного меча. Даже группа рыцарей не сможет им размахивать. А? В связи с чем, я настолько любезно, что решили мне это рассказать. Это не важно. Подобные встречи для меня редкость. Я просто хотел похвастаться своим мечом. Теодор с изумленным выражением на лице у с т а в и л с я на п а н е Леониса. Однако, на самом деле, он был занят измерением силы своего противника. От шлема на д о с п е х о в сапога меча. От его взгляда ничего не укрылось. Напоследок, взглянув на двуручный меч пана Леониса, Теодор кое-что понял. Так вот из-за чего четвертого меча называют супертяжелым мечом. И почти одновременно с этим. Что ж, тогда начнем. Объявил пан Леонис, поднимая свой двуручный меч. Дрожь. В этот момент все тело Теодора сильно задрожало. Двуручный меч его противника весил 34 килограмма. Клинок, который, скорее всего, следовал называть осадным оружием, нежели мечом, был поднят с такой легкостью, будто был п е р ш к о м Это была совершенно неестественная легкость, выходящая за пределы силы тяжести. Должен я попробовать его отразить? Нет, это явно плохая идея. Теодор не рискнул даже попробовать заблокировать удар Пана и Леониса. Его чувства мгновенно закричали, и Мак тут же бросился назад. Затем он машинально активировал песнь боя и взрывной ветер, что максимально ускорится. На мгновение перед его глазами повисла красная пелена, но он все-таки смог предотвратить прямое попадание. Тем не менее, облегчение в связи с этим он не испытывал. Хорошее чувство. Похвалил его пан л е о н и с и поднял над головой свой меч, вокруг которого тут же вспыхнула кроваво-красная аура. с о с р е д о т о ч е н н а й в клинке силы и с к а з и л о само пространство, распространяя по земле трещины. А затем последовал взрыв, потрясший землю. Супертяжелый меч пан л е о н и с И его первый серьезный удар по Теодору Миллеру был похож на рухнувший метеор. Недаром эта атака называлась «Укрушение Земли». Она оставила после себя ад в буквальном смысле этого слова. Земля под ногами Тео треснула, а воздух попросту испарился от огромного количества жара, превращающего окружающее пространство в безжизненные выжженные пустырь. Пораженный участок Земли занимал около 100 метров в диаметре или, может быть, даже б о л ь ш е в е р х взмыла новая порция пыли, из-за чего солдаты окончательно лишились возможности что-либо увидеть. «Это какое-то безумие!» 1 2 т ь из 13 и н а т щитов, которые поспешно развернул Теодор, были попросту уничтожены, а оставшийся покрылся трещинами. Тео сбросил с е б я разорванный плащ и громко выругался. Если бы он замешкался хоть на мгновение, или если бы ему не хватило одного щита, то разорван на к л о ч ь я был бы не его плащ, а он сам. И как такая разрушительная сила могла исходить всего лишь от одного меча? Однако то, что он решил встретить удар практически впритык, было не напрасно, так как Теодор сумел выяснить причину. Действительно. Это способность контролировать вес. Секрет страшной силы пана Леониса был достаточно прост. Четвертый меч изменял вес своего клинка, делая его практически невесумым. А затем, когда меч доходил до крайней стадии ускорения, давал ему огромный вес. Это и было источником такой н е е с т е с т в е н н о разрушительной силы. Такие удары вылезли несколько раз быстрее скорости звука из-за необычного... веса меча. Независимо от того, каким являлся вес меча в момент удара, 100 тонн или тысячу, даже взрослый дракон был убеден на месте. Так или иначе, Панелиониса была сила, отличная от способностей любого другого мастера, с которыми встречался Теодор Миллер. Он видел обладателя способности поиск пути, л о й д а Полона. Он сражался с убийцей, обладавшим способностью исчезновения, Хайдом. Он спарринговался с тем, кто пробудил силу проникновения, Бэк Чун Мюнэм, и провел множество дней бок о бок с р э н д е л ь ф о м чья способность основалась на скорости. Но вот способность пана Леониса была на порядок сильнее по сравнению с теми способностями, которые Теодор успел повидать. Это был первый мастер меча, встреченный Теодором, который специализировался на разрушительной силе. «И как мне справиться с этим монстром?» Сглотнув, подумал Тео. Окруженный облаком пыли, четвертый ч е м п е р и а н д р а с смотрел прямо на него. Учитывая дальность его атаки, которая превышала сотню метров, одного такого удара было вполне достаточно, чтобы отправить Теодора на тот свет.